Глава шестая. Роберт Джордан сидел у очага на табурете, обитом сыромятной кожей, и слушал, что говорит женщина. Она мыла посуду, а девушка Мария вытирала ее и потом, опустившись на колени, ставила в углубление в стене, заменявшее полку. — Странно, — сказала женщина. — Почему Эль -Сордо не пришел? Ему уже сейчас как пора быть здесь. — Ты посылала за ним? — Нет, но он всегда приходит по вечерам. «Может быть, он занят какое-нибудь дело?» «Может быть», — сказала она, — «если не придет, надо будет завтра пойти к нему». «Да, а это далеко?» «Нет, прогуляемся, мне это не мешает, я засиделась». «Можно я тоже пойду?» — спросила Мария. «Можно, Пилар?» «Да, красавица», — сказала женщина, потом повернула к Роберту Джордану свое широкое лицо. «Правда она хорошенькая?» — спросила она Роберта Джордана. Так на твой вкус? Немножко таща, пожалуй, м? «На мой вкус хороша», — сказал Роберт Джордан. Мария зачерпнула ему кружкой вина. «Выпей», — сказала она. «Тогда я покажусь тебе еще лучше. Надо выпить много вина, чтобы я казалась красивой». «Тогда я больше не буду пить», — сказал Роберт Джордан. «Ты и так красивая, и не только красивая». «Вот как надо говорить», — сказала женщина. «Ты говоришь, как настоящий мужчина, а какая же она еще?» «Умная», — нерешительно сказал Роберт Джордан. Мария фыркнула, а женщина грустно покачала головой. «Как ты хорошо начал, Дон Руберто, и чем ты кончил?» «Не зови меня Дон Руберто». «Это я в шутку, мы и Паблу шутя зовем Дон Пабло, и Марию сеньоритой тоже в шутку». «Я не люблю таких шуток», — сказал Роберт Джордан. Во время войны все мы должны называть друг друга по-серьезному. Камарада. С таких шуток начинается разложение. «Для тебя политика вроде Бога», — поддразнила его женщина. «И ты никогда не шутишь?» «Нет, почему? Я очень люблю пошутить. Но обращение к человеку, с этим шутить нельзя. Это все равно, что флаг». «А я и над флагом могу подшутить. Чей бы он ни был, — засмеялась женщина». По-моему, шутить можно надо всем. Старый флаг, желтый с красным, мы называли его «кровь с гноем». А республиканский, в который добавили «лилового», называем «кровь, гной и марганцовка». Так у нас шутят. «Он коммунист», — сказала Мария. «Они все очень серьезные». «Ты коммунист?» «Нет, я антифашист». «С каких пор?» «С тех пор, как понял, что такое фашизм». «А давно это?» «Уже лет десять». «Не так уж много», — сказала женщина. «Я двадцать лет республиканка». «Мой отец был республиканцем всю свою жизнь», — сказала Мария. «За это его и расстреляли». «И мой отец был республиканцем всю свою жизнь, и дед тоже», — сказал Роберт Джордан. «В какой стране?» «В Соединенных Штатах». «Их расстреляли?» — спросила женщина. Кева, сказала Мария, Соединенные Штаты республиканская страна, там за это не расстреливают. Все равно хорошо иметь дедушку республиканца, сказала женщина. Это значит порода хорошая. Мой дед был членом Национального комитета Республиканской партии, сказал Роберт Джордан. Это произвело впечатление даже на Марию. А твой отец все еще служит республике, спросила Пилар. Нет, он умер. Можно спросить, от чего он умер? Он застрелился. Чтобы не пытали? Спросила женщина. Да, сказал Роберт Джордан, чтобы не пытали.